Мария Федоровна На плите кипели голубцы, в кастрюле томился ароматный глинтвейн. Бабушка рассматривала елочные игрушки и улыбалась. Вот эту муж подарил ей в далеком 75-м, когда они были еще совсем молодыми. Он так смущался, когда она пригласила его в гости. Кто ж тогда знал, что у них будет такая крепкая семья? А вот этого космонавта Юрка сделал сам. А вот эту белочку раскрашивал Ванечка. Кто ж тогда знал, что он вырастет и будет людей раскрашивать? А вот этот стеклянный орешек, покрытый перламутром, она купила специально для Димочки. Это была первая игрушка, которую он самостоятельно повесил на елку. Как же приятно доставать их каждый год, развешивать на ветвях лесной красавицы и вспоминать с легкой долей грусти. Но ничего, вот сейчас остальные приедут, ее сыновья, любимая Сонечка с подарками. Она накормит их всех и сможет расслабиться. Все-таки хорошо, когда все собираются вместе на Новый год. Это и есть настоящее счастье. Конец.